«Заткнись!» — сказал я. «Заткнись!» — и сорвал кляп. Не обращая внимания на его жалобный плач, я посмотрел на лом, воткнутый в землю с другой стороны камня. И я рассчитал, что мне потребуется всего один раз надавить на конец лома, и камень скатится в яму. Утерев руки, покрытые засохшими потеками крови, я принялся за работу.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 Жевали мои глаза. Не знаю, как долго я был без сознания. Придев в себя, я уже не мог видеть свет и не знал, насколько высоко поднялось солнце над горизонтом. Вместо глаз у меня на лице зияли дыры, щеки были липкими от крови и обрывков глазных нервов.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 Дам, они меня и нашли. Они говорят, что я скоро поправлюсь.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 Хочу, чтобы Анна Леснова пришла ко мне, хочу обнять ее, не обращая внимания на открытые двери и то, что в них может войти. Но в нашем отделении нет музыкальных инструментов. При создании данного аудиопроизведения была использована музыка следующих композиторов: Дэнни Джегера, Джорджи Легетти Иоганна Себастьяна Баха Брайана Эна Джона Мерфи Мануэля Десека Фредерика Уидмана Марка Белтрами Айлана Эшкери Гая Ферли и Фредерика Шопена Текст читал Николай Станишевский.